Глава вторая Тело среагировало раньше, чем, ошалевший от происходящего мозг, успел подать сигнал. Видимо, сработал многолетний опыт общения с монстрами. Но как бы не спешил, а девчонка оказалась шустрее, и большой клык перекочевал из пасти в походную сумку раньше, чем я оказался на поляне. Тут-то и произошло то, чего я опасался. Не знаю, чем обездвижила малявка этих болотных красавцев, но действие явно ослабевало. К выпученным от ярости глазам у них прибавилась дрожь, пробивающая туши с заметной периодичностью. Мышцы уже сокращались, но выхода силы пока не было. А это значит, что в нашем распоряжении не больше минуты, чтобы убраться отсюда поскорее. «Берегись!» — подбегая рявкнул я. «Ну да, перестарался, с кем не бывает, особенно когда неизвестные девицы сваливаются на голову, как снег жарким летом, выбивая выбиваясь привычной жизненной колеи. Но не надо же так визжать, мало мне проблем, так к ним теперь добавился и лёгкий звон в ушах». Обернувшись, девица застыла, хлопая своими голубыми глазами, и я замер вместе с ней, не понимая, какого ларха со мной творится. И в это мгновение та самая отведённая для бегства минута подошла к концу. Монстры зашевелились, и дурманищая пелена спала с моего сознания, включая инстинкты. Выхватив меч одной рукой, второй я в это время создал заклинание. Привычная схема. Но что-то снова пошло не так. Сколыхнувшиеся тени в едином порыве рванули к девчонке, желая защитить, что было им свойственно, тем самым сбивая концентрацию. Причём сделали это без моего приказа, проявив инициативу. Да, они так поступали только в тех случаях, когда мне грозила опасность, игнорируя всех остальных представителей нашего рода. Ну и на свадьбе ревенроков, когда охраняли мири. И мне пришлось подбирать нижнюю челюсть, стремящуюся к земле второй раз за утро. Да, бью рекорды. Такими темпами я снова вспомню, что у меня есть чувства. Девчонка теней не видела, но холод, исходивший от них, почувствовала без труда. Ойкнув, она прижала сумку к груди, словно там были сокровища, и, одарив меня прощальным взглядом, просто исчезла, растворившись в пространстве, как утренний туман под лучами жаркого солнца. «Не понял. Это как так? А где портал?» Где артефакт переноса, в конце концов? Куда она делась? Скрылась под заклятием невидимости? Не похоже. Но долго раздумывать над этой загадкой мне не дали. Оцепенение с болотных монстров спало, и вся свора тут же сорвалась с места, горя жаждой мести. Ну а что, я бы тоже злился, если бы меня ощипали как курёнка для каких-то неизвестных целей, да ещё и зубы лишили. Вот и от их благодушного утреннего состояния, сонного и ленивого, не осталось и следа. И хоть в содеянном я не виноват, можно сказать, мимо проходил, а заваренную малявкой кашу расхлёбывать всё же пришлось. Что, могу сказать, досталось мне по полной. И если бы эти красавцы были чуточку умнее, я вряд ли унёс бы с поляны ноги. Слишком большая концентрация монстров на один квадратный метр. Но хоть в этом вопросе повезло. Вернулся домой я не скоро. Портал открыть не удалось. Мысли то и дело отвлекались на воспоминания о девчонке, тем самым сбивая концентрацию. Так и шёл ножками до самой границы, отмахиваясь от любопытных болотников, которые то поодиночке, то парами настойчиво пытались навязать мне свою компанию. А дома меня ждал новый сюрприз.